Так произнес и ударил противника в щит меднобляшный. Но непроникшая меди согнулась копейное жало в твердом щите, и тогда устремился с убийственной медью царь Минилай, умоляющий пламенно зевса владыку. Вспять отскочившему, он, в основание горла, эффорбу, пику вонзил и налег на могучую руку надежный. Быстро жестокая медь пробежала сквозь нежную выю, Грянулся озим 4 форб и на нем загремели доспехи, Кровью в лосы оросились, прекрасные, словно у граций, Кудри, держимые пышно-золотой и серебряной связью. Словно как маслина древо, которое муж возлелеял в уединении, Где искипает ручей многоводный, пышно кругом разрастается,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 На горах, возросший могучестью гордый, если из стада посомого лучшую краву похитит, выю он в миг ей крушит, захвативший в крепкие зубы. После и кровь, и горячую внутренность всю поглощает, жадно терзая. Кругом на ужасного псы и селяне, стоя вдали, подымают крик беспрерывный, но выйти против него не дерзают. Бледный их страх обымает. Так из троянских мужей никого не отважило сердце против царя Менелая высокого славою выйти. Скоро б к дружине понес велилепный доспех Панфаида сильный Атрид, но ему позавидовал фебдаль навержец. Он на Атрида подвигнул подобного богу Арею Гектора в образе мента, кеконских мужей воеводы, Гектору Феб провещал, устремляя крылатые речи. Гектор, бесплодно ты рыщешь, преследуя неуловимых коней Пелида героя. Пелидовы кони жестоки. Их укротить и управить для каждого смертного мужа трудно, кроме Ахиллеса, бессмертной матери сына. То и порой у тебя Трион, менялай брононосный труп, защищая Патроклов, Храбрейшего воина свергнул. Бурную мощь обуздал он панфоеву сына Эфформа.